Глава 19. Славик несколько раз принимался рисовать красную конницу, но работа валилась из рук. Весь день он мечтал, как интересно можно было бы нарисовать арест телеграфиста, и сокрушался, что не имеет на это права. В конце концов, Славику пришла в голову простая мысль, ведь он может нарисовать телеграфиста не для куры, а для себя. Он отложил скачущих лошадок и принялся за дело. Он изобразил большие окна, нарисовал множество зеленых людей с погонами и гражданского в черном пальто и в пенсне. На переднем плане тетя Клаша несла на подносе рюмку. Чтобы было ясно, что в рюмке не водка, а обыкновенная вода, Славик покрасил воду в синий цвет. Тетя Клаша вышла вдвое больше остальных, и без всяких усилий со стороны Славика Получилось удивительно похожей. Славик нарисовал и скатерки на столах, и салонки, на карточках написал меню, как в настоящих ресторанах. В последний момент он вспомнил про двух казаков, пририсовал их кое-как и пошел к маме хвастаться. Мама чистила брюки. Она мельком взглянула на картинку и сказала, «Мила, Мила, застегни пуговицу». Славик обиделся. «Можно я к Мите?» — спросил он. «Нечего там тебе делать». «Ну, мам». Она брезгливо вынимала из папиных брюк лежалые бумажки и думала сад. «Ну, мам», — повторил Славик. «Ах, отвяжись, пожалуйста, иди куда хочешь». В гостях у Митиных родителей был свояк Скавронов. Чай они уже отпили и играли в подкидного. Без игры в дурака, Скавронов отдыха не понимал и всегда имел при себе карты. Бились двое на двое. Клаша, как всегда, была напарницей Мити и принимала на себя его ошибки. Открывая дверь, Славик услышал ее голос. «А на что письмо столько лет держать? Подумай своей умной головой!» Она увидела Славика и смолкла. «А на что Екатериновки копят?» — возразил Скавронов, набирая овальные, как оладьи, карты. «Катюхи копят, лимонки. Сундуки клеить?» «Нет, моя любезная, не сундуки. Они, я тебе скажу, царя дожидают, и только. Его величество!» «Так и тут. Вот, мол, погляди, ваше благородие, какие мы верные, какие письма нам шли!» «Оно в топке было, понял?» — вмешался Роман Гаврилович. «Ну и что? Не дождались и выбросили. Роман, карты по кресту. Живете как мураши все равно. Принюхались». «Не чуете, кто у вас под боком?» И шлепнул Валетом по столу. «Зря болтаешь, свояк», — сказал Роман Гаврилович. «Он хоть и инженер, а свой. Мы его знаем». «На 1 май флаг на балкон вывешивал», — добавила Клаша. «Все они стрекулисты до седьмого колена», — упорствовал Скавронов. «Нынче флаги вешают. А было время трудящих вешали. Это письмо надо бы не в музее нести, а кое-куда на проверочку. Играешь, так играй». Клаша оглянулась на Славика, болтаешь, чего не надо. Славик догадался, что разговор идет о его родителях, ему стало неловко. Надо бы спросить что-нибудь для вида и уйти, но как нарочно путного вопроса в голову не приходило. «Ну ладно», — продолжал Скавронов, — «он пускай наш, а она?» «Письмо-то пущено к женскому роду. Ты проверял, от каких она кровей?» «У тебя перегиб, свояк». — возразил Роман Гаврилович. — Нынче не семнадцатый год. Надо людей персонально глядеть. — Людей нету. Почитай в календаре. Есть классы и только. — Погляди на себя. — Секретарь партийной ячейки, а жена у тебя обрастает. — Все равно как слободская купчиха. Красивше людей жить хочет. Циновки кругом, застилочки. У меня вон ребята на полу спят. — Если ты меня секретарем выбрал, значит, циновки выкидывать? — спросил Роман Гаврилович. — А как же? Чем кроешь садово-голова? Я винного вольта кинул. Больше трепья, больше заразы. Почитай в календаре, где обитают блохи, пауки и прочая мелкая буржуазия. В трепье И только. — Тебе чего, Славик? — спросила Клаша. — Ничего, я потом... Я картинку хотел показать. А ну дай. — Вот, Митька, гляди, как рисовать надо. Срисовал откуда или из головы? Из головы покраснел от удовольствия Славик, и пол разукрасил, и подписал Русаков Все честь по чести. Кто такой? Насторожился Свояк. Сынок Русаковский, Славик, проговорила Клаша, и добавила тем намекающим тоном, которого, как уверены, взрослые дети не способны понять, тебе говорили Язык не распускай. Славик взглянул на Скавронова с недоумением. Ему показалось, что этот смахивающий на богатыря напечатанного на обложке красной нивы человек растерялся. — Давай, ходи, Клашка. Заторопился он. — Еще кон сыграем, да ладно. Ну и нас давали шеститки, семитки, одна мелкая буржуазия. — Ты его не бойся, — улыбнулась Клаша. — Сиди. — Сама гляди, не забоись, — набычился Скавронов. — Мы со свояком, окромя блох, ничего не боимся, — усмехнулся Роман Гаврилович. Я на фронте ротного в глаза мытюгал, прибавил Скавронов. И чтобы не было сомнений, приказал Славику: А ну, подойди. Славик подошел. Это что у тебя? Картинка. Историческое событие. А ну подай. Пожалуйста, Славик обрадовался поводу установить добрые отношения. Держите за края. Она еще не совсем высохла. Скавронов положил карты кверху рубашкой, взял картинку в обе руки. Вон что протаскивает произнес он мрачно. «А чего?» Роман Гаврилович подмигнул Клаши за стилочки. «Зубы-то не суши. Сам погляди». Скавронов показал издали видал. «Детский сад, что ли?» «Да ты глаза протри! Это кто?» «Вроде женщина, верно, Славик? Заведующая?» «Не женщина и не заведующая», проговорил Скавронов наставительно. «А юдивь, вдовица Иерусалимская и только». «Видишь, голову на подносе тащит!» «Гляди, Клаш, как свояк растет над собой, за ним и не угнаться!» «Меня не обведешь!» — продолжал Скавронов. «Юдиф, согласно Библии, срезала голову с командующего и подтащила на подносе!» Митька поглядел и хихикнул. Один из казаков торчал как раз за Клашиным подносом, и получалось, как будто Клаша несет на подносе человеческую голову. «В Бога веруешь?» — спросил Славик из Скавронов. «Нет». Мы учили, что Бога нет. Скавронов смотрел на него подозрительно. Славик почувствовал себя виноватым и добавил: «Я больше не буду». Ладно тебе, сказала своей Куклаша, ходи, обожди. Это как понимать? Кто тебя подбивал, юдиф рисовать? Славик молчал. Доказывать, что это не юдиф, а тетя Клаша, было глупо. Понятно? Скавронов обвел всех значительным взглядом. «Вон они сидят, пируют, а она голову несет. На столах-то вон сколько горшков до да мисок. Небось, у вас в обед каждый день котлеты?» «Нет, мы мало кушаем», — виновато произнес Славик и потянулся за картинкой, но Скавронов не отдавал. «Брешешь! Не с головы ж ты столько мисок нарисовал? А ну, быстро! Чего в обед подавали?» «Ничего такого, на первый бульон. А в нем чего?» Славик заморгал. «Ну, внутри какая закладка? Картошка? Говядина?» — Насколько я помню, внутри ничего не было, просто крепкий бульон. — Значит, ничего? — Ничего. — Сама вода. — Почему же вода? Крепкий бульон с сухариками. — Вон не скупердяи. За место хлеба сухари грызут. — А деньги, небось, во всех карманах. — А ты что, выведываешь? — пошутил Роман Гаврил. Стырить хочешь? — Обождение не мешай, — отмахнулся Скавронов. — Бульон — это так, для затравки. — А на обед чего? — Вы имеете в виду на второе? — На второй сегодня были фаршированные кабачки в масле. — Видал? — Скавронов поднял палец. — Мой папа любит фаршированные кабачки, — попробовал объяснить Славик. Он видел насмешливо-конфузливое лицо Клаши, чувствовал себя виноватым и торопился исправиться. — Папе вообще нравится кушанья, с которыми приходится много возиться, например, ромовая бабка с сабайоном. — Это как понимать? — спросил Скавронов. — Это я вам не могу сказать в точности. Сабойон это гоголь-моголь. Туда добавляют сливок и немного коньяка. Впрочем, я точно не знаю. Мам резко готовит. У нас обыкновенно Нюра готовит. — Какая такая Нюра? — Прислуга. — Славик опять сказал не то, что надо. Он протянул руку за картинкой, но свояк не дал. — Нет, обожди. — Вам прислужница стряпает? — Не всегда. Нюра сама любит варить. — Вот оно, равенство братства. Нюрка, значит, варить любит, а есть ты любишь. Нет, почему? Я скушал только два кабачка, ну, чтобы мама не ругалась. Мама совсем не кушала, плохо себя чувствует, а папа еще нет. Последнее время готовится к перевозке фермы, и он задерживается на службе. А мало, сверхурочная заколачивает. Чем больше Славик оправдывался, тем напористей становился с ковронов. Ну, ладно. А с чего хозяйка хворает? Учит ее отец, что ли, бьет? «Кого? Маму? Нет, что вы! Так с чего же она хворает? Ничего не делает, на кухне не стряпает, а хворает!» «Почему ничего не делает? Кое-что она делает, на базар ходит за провизией, прислужница не доверяет, боится копеечку стащит!» «Отлепись ты от него! Ради Христа!» — взмолилась Клаша. «Ходи!» Славик стоял, опустив кленовидную голову и покорно дожидался, когда ему отдадут картинку. Он был уверен, что провинился, раз даже добрая тетя Клаша конфузится, и его сокрушало, что он не понимает своей вины. «Ты бы, свояк, чем с ребятишками воевать, навел бы в бригаде революционный порядок», сказал Роман Гаврилович. «Чего там Матрошилов второй день на работу не выходит? Экстренное задание дано – тележку под ферму собирать, а он гуляет. Ты – единственный коммунист в бригаде». Вот тут и дело, что единственный», – вставил Скавронов. То-то и дело. Значит, отвечаешь за бригаду наравне с бригадиром. Я, уважаемый товарищ, не за бригаду отвечаю, а за всю советскую державу, поскольку я коммунист, сказал Скавронов, и не только за свою державу, а за мировую революцию в целом. И по этой причине, а не по какой другой, я обязан выкорчевывать врага, любого и каждого, где бы он ни таился, и хватать меня за руку, никто не имеет никакого права». Помени мое слово», — Скавронов указал на Славика, «или сами писали, или какой-нибудь родственник». «Не выдумывай», — возразила Клаша, «мы с ними не первый день живем, люди как люди». «А ты молчи!» — Скавронов стукнул кулаком по столу. «С чего они могут быть как люди, когда у них все изъяли? И дома, и лавки. Если бы я свой дом заимел, и его бы у меня взяли, у меня бы на другой день волчьи клыки выросли». Его благородие от Амандута в город вошел, матушка тоже утешала, люди как люди в белых перчатках, а эти люди как согнали жену и матку и ребятишек босых на снег среди ночи, да как принялись прикладами окна бить, чтобы меня найти, надо им, видишь, ты окна рушить в белых перчатках, а мороз на дворе 40 градусов, дунешь, трещи ты только, меньшенькой фроске второй годок пошел, а на матери на руки просится, возьми меня, мама, на ручки, я ножек не чую». — А они дитя на руки взять не дают. В белых перчатках руки его мелко задрожали. — Ладно, чей ход? Лицо у Скавронова стало белое, как бумага. И Славику только теперь бросилось в глаза, что он не брит, и щеки его покрыты черной, будто прокопченной щетиной. — Ножик, — говорит, — не чую, — с усилием выговорил Скавронов Фроська. Меньшая. За трое суток сгорела. — Железное метло их надо, каленым железом. «Ладно тебе. Крой!» — тихо сказала Клаша. «Ножик, — говорит, — не чую. А я из сарая в щелку гляжу, кулаки кусаю». Он уронил голову на руку и как будто залаял. Клаша встала со стула. «Славик, ступай домой!» — сказала она спокойно. «Мить, подай воды!» Славик все еще не понимал, что Скавронов плачет, а Клаша собирала с пола оброненные карты и уговаривала своика словно ребеночка, «Глядя, какие картинки пришли!» Ну, разве такое добро на пол кидают? Однако одной, два туза, три козыря. Отступить, змея, — проговорил свояк и все еще плача взял карты.